«Мне бокал вина. Сейчас открою». В кухне Босха достал из шкафа два бокала и ополоснул под краном. В его доме давно не появлялись люди, которые любили вино. Элеонор налила вино в бокалы, и они с Босхом чокнулись. «Как продвигается расследование?» «Я больше ничего не расследую». Элеонор наморщила лоб. «Ведь ты доставил подозреваемого в город, где совершилось убийство».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 И Босх сомневался, что она могла знать о Грейде, а Сэмюэлс, помощник генпрокурора,